«Я бы, пожалуй, не прочь уйти к себе, если вы мне позволите». Сара несколько поморщилась на это. «М-м-м-м, неловко», — шепотом заметила она внучке. «Как же это так вставать раньше старших? Потерпи уж, ничего». И вслед за тем с улыбкой наслаждения повернулась к проповеднику. «Продолжайте, достопочтеннейший рабби». Мы с нетерпением ожидаем продолжения ваших мудрых слов, которые для нас слаще меда. Поучайте нас, продолжайте. Слушать вас это удовольствие. Это значит совершать одно из благих дел, таряк Митсвес. Продолжайте. Итак, со вздохом начал раб Бианафан. Вот раб Басай, существеннейший из постановлений, которые должны мы неуклонно соблюдать для достижения великих целей свыше завещенных еврейству. Но помните и започтите в сердцах ваших, что сказано: Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до третьего и четвёртого рода. И вот на рубеже земли амареев, первоначальный из всех земель и царств из стран нашей планеты, представленных нам на съедение, Господь сказал нам, начиная овладевать землей. «Сего дня я начну распространять страх и ужас пред тобой на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, вострепещут и ужаснутся тебя. Я научил вас уставам и постановлениям, дабы поступать так в земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Храните же и исполняйте их, потому что в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые услышат о всех этих уставах и скажут: вполне мудрый и разумный народ этот, великий народ. Но помни, что Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель Вывел тебя он сам великой силой своей из Египта, чтобы прогнать от лица твоего народа, которые больше и сильнее тебя, и дать тебе землю их в удел, как ныне. Соблюдай же уставы его и заповеди его, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты долголетен был на земле, которую Господь Бог даёт тебе навсегда. И ведёт тебя Господь Бог твой в землю, которую он клялся отцам твоим дать тебе, с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнил, и с колодцами, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не насаждал, и будешь есть и насытишься. Толково сказано, восторженно выпалил вдруг гимназист Айзик Шацкер, не сумевший превозмочь своего чувства. Раби Анофану, хотя и не совсем-то понравилось, что его прерывают, но взглянув на этот чуть не захлёбывающийся восторг юноши, он тотчас же сменил гнев на милость и обратился к нему с полным благоволением ублаготворённого самолюбия. Вы находите, бохер, О да, мой рабби. И хотя жалкие акимы обзывают нас эксплуататорами чужого труда и достояния, но клянусь, быть евреем это такое преимущество, такое даже блаженство, что я никогда не сделаюсь отступником. Мамзель Тамара, вы как об этом думаете? При этом неожиданном обращении девушка даже вздрогнула, словно её что-то ужалило. Удивлённым и пытливо беспокойным взглядом вскинулась она на Аизика, как бы желая разгадать, в каком смысле и с какой целью предложен ей вдруг этот неуместный вопрос. Но затем, как бы от боли, закусив на мгновение свою нижнюю губу и глубоко потупив глаза в тарелку, она ответила ему тихо и значительно: "Я думаю только одно, что мне очень хочется слушать далее". Раби и Анафана. Е без перерывов вставила со своей стороны замечание бабушка Сара, особенно подчеркнув это слово, чтобы дать понять молодому человеку всю неуместность и даже неприличие его выходки, сделанной быть может вследствие некоторой возбуждённости от излишне выпитого стакана. Почтенная Сара никогда и нигде не забывала, что она жена богача и родовитого аристократа, в доме которого все обязаны переполняться глубочайшим к ней уважением и отнюдь не нарушать уставов строгой благопристойности. Айзек понял ее замечание и сконфузился, и в свою очередь закусил себе губу. Славный малый снисходительно похвалил его Ламдан, обращаясь умилостивляющим взором к почтенной Сарре, и тем самым как бы приглашая ее к снисхождению. Славный малый, он не шойте, дурак, хотя и не хохом годаул, особенно умный человек, покамест, но пшат, смысл у него в порядке, и, конечно, он не смыслил бы Миколь Шекен, ни Аза, ни Бельмеса, если бы не сделал замечание насчет нашего якобы эксплуататорства. Пускай, впрочем, молодой человек, называют нас как угодно. Мы должны быть к этому равнодушны. Более того, мы должны презирать это и идти своей дорогой. Но с вашего позволения, рабасай, я продолжаю мое слово. Ах, пожалуйста, просим, воскликнули за раз все слушатели. Магит откашлялся, сосредоточенно подумал над своим стаканом. и вспомнив надлежащий текст, продолжал поучающим голосом